Мы давали различные неискренние интервью, отрицая тот факт, что мы вообще в курсе значения слова «психоделический». В стране определенно царило немалое замешательство, поскольку в одном из интервью мы посчитали необходимым объяснить, что кайф должен быть расслабленным и спонтанным, а не бесчинством толпы идиотов, швыряющихся бутылками, по словам Роджера. Моей типичной репликой в интервью Мелоди Мейкеру стали такие слова. «Следует быть осторожным, когда затеваешь всю эту психоделическую бодягу. Мы не называем себя психоделической группой и не говорим, что играем психоделическую поп-музыку. Просто так получилось, что люди нас с этим связали. Пока мы все время были заняты выступлениями на различных тусовках и хэппенингах в Лондоне». К этому Роджер добавил, «Порой, я думаю, что так вышло лишь потому, что у нас имеется уйма аппаратуры и освещения, так что промоутеры экономят на том, чтобы нанимать для концерта осветителей». Нам также пришлось выполнить еще одно обязательство перед Эми, пройдя 30-минутный так называемый артистический тест прослушивания. Этому испытанию Подвергалась каждая их новая группа, однако в нашем случае тест провели для проформы, поскольку мы уже заключили контракт. Нашей следующей задачей было обеспечить компанию синглом, и, разумеется, мы тут же предоставили готовую запись. Таким образом, 11 марта был выпущен сингл «Арнольд Лейн» на обратной стороне «Candy and Accurant Ban, записанный во время сессии в студии «Sound Technics». И Джо Бойдом еще до нашего контракта с Эми. Попытка его перезаписать оригиналы не улучшила. Всего через 6 месяцев после летних каникул, а также после начала нашей работы с Питером, Дженнером и Эндрю Кингом, мы уже стали профессионально записывающимися артистами. Спустя пару месяцев после подписания нашего контракта с Эми Нас принимали на полномасштабной вечеринке фирмы Грамзаписи, где хозяевами выступали ветераны Эми, включая Бичера Стивенса, который реально подписывал с нами контракт, и вскоре после этого попрощался с Эми по неведомым мне причинам. В корпоративном штабе на Манчестер-сквер была установлена сцена, туда доставили наше световое шоу, и мы стали имитировать исполнение песни Арнольд Лейн. У всех в достаточном количестве имелись канапе шампанское, а кое-кто из гостей наслаждался мелким побочным заказом в виде некоторых химикатов. Я прекрасно помню, как мы ехали в лифте вместе с сэром Джозефом Локвудом, главой фирмы. Тогда этот мужчина был всего лишь на седьмом десятке, однако нам он показался столетним стариком. Похоже, он совершенно хладнокровно воспринимал очередную причуду музыкальной индустрии. Впрочем, сэр Джозеф несколько встревожил Дерека Найса. Режиссера нашего рекламного клипа Арнольд Лейн, когда предложил установить в качестве фона за сценой лондонский Тауэр. Тогда все группы просто могли бы приходить и изображать свои хиты перед камерой, прежде чем рассылать их по всему свету. Поистине, сэр Джозеф шел на многие годы впереди своего времени. Необходимая церемония подписания контракта проходила в присутствии фотографов, обеспечивавших вещественные доказательства — очевидно, по требованию подозрительной юридической службы, на тот случай, если эти непредсказуемые и капризные музыканты позднее заявят о том, что их подписи были подделаны. Мы были жутко возбуждены и чертовски заняты своими особами. Еще бы, ведь мы вдруг стремительно вырвались в ту сферу, которая всего лишь несколько месяцев тому назад казалась нам несбыточной фантазией». Так что, когда нас попросили позировать для фотографии, наша эйфория дошла до такого градуса, что мы принялись радостно скакать и резвиться самым постыдным образом. Глава третья. балдеж шмолдеж Вслед за пышным празднованием подписания контракта с Эми пришло время спуститься на землю и приступить к серьезной работе. В отличие от многих других групп, мы не выплатили музыкальные долги. По сути, мы даже едва сделали первый взнос. У нас не было изнурительных гастролей, мы не играли целый год в клубах на рэпер-бане. Наши выступления на протяжении осени 1966 года проходили на нескольких любимых концертных точках и в окружении вполне преданной нам аудитории. Нам еще только предстояло столкнуться с неведомыми цивилизациями, которые таились за пределами психоделической деревни. Транспорт был и остается до сих пор главной проблемой для новых групп. Одалживание родительского автомобиля не решало проблему, особенно учитывая немедленные протесты предков, вызванные заталкиванием в маленький салон машины барабанной установки остальных членов группы. Приобретение фургона влетело бы в копеечку, и в то же самое время совершенно не приносило того удовольствия, с которым можно было метнуть всю стипендию на новую гитару или басовый барабан. Однако, если вполне можно было выступать с сомнительным набором менее чем идеальной или вообще взятой на прокат аппаратуры, группе с кучей различного оборудования, которое только пребывало, по-прежнему непременно требовалось добраться до места выступления, а затем безопасно вернуться домой. До совершения сделки с фирмой Эми путешествия за пределы Лондона обычно ограничивались возможностями нашего фургона марки «Бетфорд». Мы стали гордыми владельцами этого транспортного средства еще во времена The Tea Set, когда однажды поздним субботним вечером приобрели его за 20 фунтов стерлингов на развале торговца автомобилями. Торговец не мог поверить своей удаче. Фургон, скорее всего, уже дожидался очереди на свалку. В остром приступе щедрости он объявил о том, что продаст фургон с обувкой и потрохами, что на его языке означало свежий комплект шин и уплату налога на транспортное средство. Бэдфорд оказался невероятно медлителен. Мой старый Остин-Корешок запросто смог бы его обогнать. Недостаток скорости могла превзойти лишь его ненадежность. Мы столкнулись с гигантской проблемой, когда наша аппаратура внезапно исчезла. Рик обычно зарабатывал лишнюю пятерку, выгружая наше оборудование у конторы «Блэк Хилл» после выступлений, но как-то по оказе он пренебрег своими обязанностями после одного, в особенности, припозднившегося концерта, просто бросив фургон на остаток ночи в Ридженс-парке. К утру все дорогое переносное снаряжение вроде колонок тех, что купил для нас Эндрю Кинг, и гитара, казалось, кем-то незаконно присвоена. У менеджмента уже не оставалось никаких средств. Ни один благотворитель не сделал шаг вперед, чтобы нас выручить. Так что я ответственно заявляю для потомков. Моя матушка, вечная ей благодарность, судила нам 200 долларов, совершенно необходимых для замены наиболее важных элементов. Рик по-прежнему страдает от периодических уколов вины за тот инцидент, хотя никакого возмещения он до сих пор никому так и не предложил. Вскоре после сделки с Эми мы приобрели себе Форд Транзит, который являл собой серьезный символ статуса, что-то вроде Роллс-Ройса в плане транспортировки группы. После того, как в октябре 1965 года Транзит был представлен компанией Форд на рынке, он находился в таком почете, что теперь воры скорее бросили бы аппаратуру, но угнали фургон. Технические характеристики транзита включали трехлитровый мотор, заднюю передачу, а также модифицированный кузов, который позволял всю установку загрузить в заднее отделение, в то время как дорожная техника, светители, четыре члена группы в тесноте, зато первым классом путешествовали спереди. К этому времени обладание приличным фургоном уже стало статусным, ибо наш агент Брайан Моррисон, который проявил такую прыть в сделке с Эми, наконец-то обеспечил нам достаточный фронт работ. Наша первая встреча с Брайаном произошла во время репетиционной сессии для Арнольд Лейн в студии Sound Текникс». Питер и Эндрю предупредили нас — Чтобы мы готовились к визиту некоего тяжеловеса музыкальной индустрии, и мы с определенным трепетом ожидали его прибытия. Наконец, дверь студии распахнулась, и перед нами предстал Брайан и два его помощника. Эти три персонажа явно были скорее частью подземного сиреч преступного мира Лондона, нежели его подполье сиреч андеграунда. Вместо модных брюк и вельветовых пиджаков итальянские костюмы и пальто из верблюжьей шерсти с бархатными воротниками. Держа руки в карманах, это трио сосредоточило на нас бесстрастные взгляды и, увиденное их явно, не впечатлило. Прежде чем решить, кому довериться, Эндрю и Питер переговорили с немалым числом агентств, включая солидное агентство Ноэля Гея на Денмарк-стрит, где все работники носили деловые костюмы. Там, однако, запросили 15% за то, чтобы нас представлять, тогда как Брайан был согласен на 10% в результате он и получил работу. Хотя характерная внешность Брайана предполагала разве что стажировку в качестве продавца автомобилей, на самом деле он посещал Центральное художественное училище. Его контора начала с менеджмента группы «The Pretty Things», в члены которой входили двое других учеников художественного училища. Дик Тейлор, он участвовал и в ранних «The Rolling Stones», и Фил Мэй, а затем расширилась, когда Брайан занялся издательской и агентской работой. К тому времени, как мы к нему присоединились, у Брайана уже имелся существенный список артистов.